Глава седьмая Рад я, что вижу картину, Милую с детства глазам. Глянь-ка на эту равнину И полюби её сам. где три усадьбы дворянских, Двадцать господних церквей, Сто деревенек крестьянских, Как на ладони на ней. У лесу стада пасется, Жаль, что скотинка мелка, Песенка где-то поется, Жаль неисходно горька. Ропот, подайте же руку бедным крестьянам скорей. Тысячелетнюю муку усажа, ты слышишь ли в ней? Надо, чтоб были здоровые овцы и лошади их. Надо, чтоб были коровы толще московских купчих. Будет и в песне отрада вместо унынья мук. Надо ли? Дедушка, надо? То-то попомни, же внук.